Елисей стал серьезным, даже голос звучал иначе без смешка и попыток развлечь собеседника. «Мне кажется, — сказал он, — что мы имеем дело с опричненной, с тем явлением, которое вы назвали организованной кампанией устрашения». «За такой кампанией кто-то должен стоять». «Вот именно». «Так назовите мне эту силу, адмирал-немец и морской штаб?» «Адмирал-немец уже бежал из Севастополя». «Значит, вы хотите сказать, что это татары?» «Татары не имеют никакого влияния на солдат и матросов, да и не хотят на них влиять». «Совет?» «Уже теплее, — сказал Елисей, — но сдвиньтесь еще левее». «Украинская рада?» «Опять холоднее», — сказал Елисей. «Ой, не томите меня», — сказал спенский «Что за дьявольская сила стоит за погромом?» «Это большевики», — сказал Елисей. «А? Э, какие еще? Большевики?» — не понял спенский «Это часть партии эздеков», — пояснил Андрей. «Они взяли власть в Петрограде». «Ага, ну так бы вы сразу и говорили», — сказал спенский Вспышка спора, затем какая-то возня возникла в другом конце камеры. Гулкий голос матерился и грозил всех вывести на чистую воду. Разговор, который вели рядом Аспенский и Елисей Евсеевич, вполне мог. И должен был состояться в гостиной или на веранде, а не в сыром пропахшем мочой темном погребе. Надо потереть глаза, тогда все это кончится и окажется сном. Незаметно для окружающих Андрей ударил себя по виску, отдалось в голове, но ничего не исчезло. Лишь Елисей Евсеевич бубнил, «Э, «Расскажите мне, как еще большевикам взять власть, если даже после переворота, организованного ими в Петрограде, после того, как они провозгласили себя законной властью, находятся люди вроде нашего сокамерника, господина Аспенского, который утверждает, что и названия такого не слыхали». — Простите, я так далёк от современной политики, — сказал Оспенский извиняющимся тоном. — Фамилию Романовых вы знали даже без политики. А что вам говорит фамилия Троцкий? — А? — А фамилия Зиновьев? — А? — Ничего. — А заговорит... «Убежденно», — сказал Елисей Евсеевич, — «скоро заговорит, если вы переживете эту ночь, потому что они крепко сели на престол и теперь распространяют свою власть по России». «И здесь», — спросил Андрей, — «и неизбежно здесь. Севастополям нужен как воздух. Это господство над Черным морем. Это тысячи вооруженных моряков и солдат. Но как захватить власть? Как, если их здесь единицы, и никто не принимает их всерьез?» «Как?» — повторил вопрос Оспенский. «Я бы на их месте сколотил компанию пьяных матросов, которым хочется крови и разгула, я бы дал матросам оружие, я бы науськал их на офицеров и спустил бы с цепи, а они бы устроили Варфоломеевскую ночь, после которой я бы вмешался, навел бы порядок с помощью тех же убийц и бандитов и заявил бы перепуганному обывателю, что больше погромов и убийств не будет» что я сожалею о них, и что виноватые в них матросы получат устный репримант. «Вы меня пугаете, Елисей Евсеевич», — сказал Оспенский. «Вы бы знали, как я пугаю себя», — ответил Елисей. «Я не могу спать». Он сделал паузу и закончил фразу словно бы заученными словами. «И хотя я не имею никакого отношения к вашим делам, и мне ничего не грозит...» Я очень боюсь за вас и других молодых людей, которым сегодня не повезло. И знаете, чего я еще боюсь? Я боюсь, что когда большевикам удастся этот кунштюк в Севастополе, они повторят его еще в тысячи городов и будут повторять, пока не подавят, не подомнут всю Российскую империю. Такие долго не удерживаются, сказал Оспенский. Дай Бог вам их пережить, сказал Елисей Евсеевич. Андрея удручали запахи. Они были застарелыми, въевшимися в стены, в пол, да и сам воздух никогда здесь не менялся. И было подвально холодно. Андрей поджал под себя ноги, он был бы рад прижаться к Елисею, но неловко было спросить разрешения. Хотелось пойти к параше, но ведь неприлично мочиться при посторонних, как животное. «Почему вы здесь?» — спросил Аспенский. «Я торговый агент», — сказал Елисей Евсечь. «Меня задержали по подозрению в контрабанде. Они сказали, что я буду сидеть, пока за меня не внесут пять тысяч. Наверное, сегодня к ночи моя жена вернется из Ялты с деньгами, так что ночью я вас покину». «Или мы вас покинем раньше», — сказал Аспенский. Андрей все же подошел к параше, там пахло еще сильнее, и тем, кто сидел неподалеку на полу, было... Совсем гадко, хотя неизвестно, замечали они это или нет. Он провел рукой по карману, будто портсигар чудесным образом мог возвратиться на место. Господи, если бы он у меня был, я бы унесся на 20 лет, я бы вылетел из этой войны и этого сумасшедшего дома. Я бы вынырнул из потока в 37 году. Когда эта тюрьма уже будет никому не нужна, Когда все двери будут раскрыты Ведь человечество обязательно станет лучше И это случится скоро Но Ведь эти матросы, которые стреляют в офицеров Они тоже хотят хорошей жизни Для всего народа А большевики, которые взяли власть, чтобы заключить мир И чтобы больше не погибали солдаты Неужели они хотят дурного? <связь> ну ты че, так и будешь стоять? Плохо различимый в темноте мужчина толкнул Андрея, ему понадобилась параша. Возвращаясь на свое место, Андрей вдруг подумал, «Как же я рассуждал? Неужели я так струсил, что не подумал о Лидочке? Хотел оставить ее одну, нет. Главное, чтобы меня отпустили, тогда мы уедем». И не нужны будут нам эти портсигары изобретения дьявола, которые дарят тебе видимость свободы, но на самом деле выбрасывают тебя, как кукушонка чужих птенцов из гнезда. Елисей Евсеевич поднялся навстречу Андрею. «Можно поговорить с вами конфиденциально?» — спросил он. «Меня можете не брать в расчет», — сказал Аспенский. а а «Отдыхайте, отдыхайте, мягко», — сказал Елисей Евсеевич. Длинными пальцами он твердо взял Андрея за локоть и повел к двери, к параше, откуда Андрей только что с таким облегчением отошел. «Да. «Я вас не задержу», — сказал Елисей Евсеевич. «Меня тревожит одна маленькая проблема», — Андрей начал считать про себя, чтобы дотерпеть до конца разговора. «Вы...» Уверены, что вы именно тот Берестов, за которого себя вы даете?» — спросил он. Какое я с детства?» — ответил Андрей и продолжал считать. «Я совсем не шучу», — вздохнул Елисей Евсеич. Свет фонаря освещал хоть и тускло одну щеку и глаз, который загорался при повороте головы адским пламенем. «Я беспокоюсь за вашу судьбу». — А что натворил мой тезка? — Он сотрудник полковника Баренца. Это вам что-нибудь говорит? — Я же сказал, что я первый день в Севастополе, — уклонился от ответа Андрей. Ему вдруг стало стыдно признаться в знакомстве с Баренцем. — Как хотите, — сказал Елисей Евсеевич. Он был на самом деле расстроен. — Но вы такой молодой, и мне не хочется, чтобы случилась трагедия. Андрей перестал ощущать вонь от параши. Его собеседник был абсолютно серьезен и расположен к нему, он хотел помочь. Андрей вдруг вспомнил вопрос, тонкогубого Баренца знакома ли вам фамилия Беккерн? Причем тут Беккер? Баренц — начальник морской контрразведки, сказал Елисей Евсеевич. Ненавистная фигура для матросни. Берестова они тоже знают. Знают? Ну, значит, меня с ним не спутают. Вы думаете, они знают вас в лицо? Удивился Елисей Евсеевич. Ни в коем случае. А вы недавно женились? Месяц назад в Батуми. Ай-яй-яй-яй, какое несчастье. И вы, наверное, любите свою жену? Что за вопрос? Мне за вас страшно. «Вы даже не представляете!» Елисей Евсеевич смахнул мизинцем маленькую слезу, зародившуюся в уголке глаза, а, может быть, Андрею это показалось, «но мы будем думать, как вам помочь».